Глава 26. В поисках камня судьбы. Катя бежала по коридорам со всех ног, проносясь вихрем мимо полуночных гуляк, блуждающих по залам. Ворвавшись в заброшенную башню, она, перепрыгивая через ступеньку, залетела наверх. Друзья уже ждали ее. — Ты чего так запыхалась? — удивилась Мишель. — За тобой что, привидение гналось? — Почти что так, — ответила Катя, стараясь перевести дух. Видимо, ребята уже обсудили все, что им удалось узнать за день, и теперь они жаждали узнать новости Кати. Она была настолько возбуждена, что не могла даже присесть, нервно расхаживая по башне, освещенной небольшой свечкой, принесенной кем-то из ребят. Ее рассказ был сбивчивый, но довольно детальный. Девушка вкратце поведала о том, что человек, которого Роксолиус считал преданным слугой, на самом деле оказался двуличным негодяем, Ведь на самом деле он убил Дэвида не из-за преданности Роксолиусу, а лишь для того, чтобы завладеть камнем судьбы и повелевать тьмой. Дэвид очень удивился, узнав, что Эрик жив. Но еще большего его удивления заслужили те факты, что злой маг выбрался из долины забвения, а теперь обитает в Эквиризоте и при всем этом повелевает тьмой, прикрываясь именем Роксолиуса. Эрик оказался еще тем пронырой. Да, что ни говори, а новости были ошеломительными. Дэвид был в шоке от услышанного. Неужели камень судьбы помог негодяю выбраться из долины забвения и фактически захватить власть над миром? Значит, Эрик пожелал сам править тьмой, позволяя Роксолиусу быть его марионеткой? Хорошо пристроился, ничего не скажешь. — Надо найти камень судьбы и вернуть его в затерянный склеп, — решительно произнес Дэвид. В его глазах зажегся огонек решительности. «Да, это очень важно», — поддакнула Мишель, судорожно вздохнув от волнения. «Мои предки всегда почитали камень судьбы и верили, что пока он в затерянном склепе, с нашим миром ничего не случится. Возвращение камня — залог процветания волшебной страны». «Я обыскала все закоулки, но камня не нашла», — вздохнула Катя, кисло улыбнувшись. — Мало этого, я так и не поняла, куда скрылся Эрик. Не мог же он просто раствориться в воздухе. — Ты уверена, что он не выходил из апартаментов? — уточнил Патрик, сверляя ее недоверчивым взглядом. — Однозначно да, — недовольно бросила девушка. — Неужели непонятно, что как бы она ни была увлечена поисками, Эрик не мог выйти незамеченным? — Итак, сейчас вы все должны идти спать, а я пойду в свои... — Дэвид осекся. — Он потупил взор и закончил фразу. Вернее, в покое Эрика. Я должен отыскать камень судьбы и отомстить обоим негодяям, моему любимому дядюшке и его верному дружку. «Тебе тоже надо отдохнуть», взбунтовалась Мишель, проявляя чрезмерную, по мнению Кати, заботу. «Ты же устал. К тому же очень опасно действовать в одиночку. Тебе нужен напарник, поэтому я пойду с тобой». Катя хмыкнула. Глядя на безуспешные попытки блондинки навязаться Дэвиду в спутнике. Дэвид покачал головой и сказал: Я все равно не смогу заснуть, пока знаю, что человек, попробовавший убить меня, свободно разгуливает по верезоту и спит на моей кровати. Знание этого не дает мне покоя, и мое решение неизменно. Я иду искать камень, так что не пытайтесь меня остановить. Патрик одобрительно кивнул и сказал: Я понимаю тебя, Дейв. И тем не менее считаю, что тебе небезопасно идти одному. Я иду с тобой. Вдвоем мы быстрее найдем камень». «Но...» — протестующий начал принц. Но Патрик небрежно оборвал его. «Возражения не принимаются». Дэвид посмотрел на друга улыбающимся взглядом и сказал. «Я высоко ценю твою дружбу и готовность поддержать в трудную минуту, но сегодня я пойду один. Не спорь. Я знаю, что говорю. Ты должен мне верить». Я не подвергну себя опасности, обещаю. А теперь идите все отдыхать. Если у меня появятся новости, я экстренно соберу вас в этой башне. Если не будет ничего срочного, то встретимся завтра вечером здесь же». Возражать было бесполезно, и это понимали все. Разместившись в тех же комнатах, что и накануне, все крепко уснули. А вот Катрине не спалось. Она лучше остальных понимала, каково сейчас Дэвиду находиться в комнатах, в которых прошло его детство, осознавая, что в них сейчас Эрик. От одной этой мысли у девушки мурашки побежали по спине. Она села на кровати. Услужливое воображение нарисовало ей мрачные картины неравной борьбы Дэвида с Эриком. Возможно, прямо сейчас Дэвид стоит у кровати, на которой спит Эрик. Вспыльчивый парень может не сдержаться и наброситься на самозванца. Кэт судорожно вздохнула и попыталась остановить свой безудержный порыв, идти к Дэвиду. Однако хмурые мысли совсем одолели девушку. Переживания за друга взяли верх. Она подскочила с кровати и пулей вылетела из спальни. Пусть Дэвид простит ей, но не может она бездействовать. Не может, и все тут. «Для чего строить такие огромные замки?» — думала Катя, переходя с бега на шаг, так как дыхание сбилось, под ребром кололо — а сердечко бешено колотилось. Чтобы добраться из одного помещения в другое, приходилось преодолевать большие расстояния. Добравшись до покоев принца, Катя осторожно просунула голову сквозь дверь. В зале никого не было. Тогда девушка смело проскользнула внутрь и только после этого заметила, что в щель под дверью спальни пробивается неясный свет. Она поискала глазами Дэвида но, убедившись, что его нет поблизости, двинулась на огонек. В ночном сумраке все казалось пугающим и злобным. Поэтому девушка дернулась всем телом, когда из-за двери послышались возбужденные мужские голоса. «Поверь мне, Роксолиус, камень надежно спрятан!» — раздался спокойный, но необычайно громкий голос Эрика. «Я знаю, что ты небеспечный юнец, и спрятал камень в недоступном месте!» Но мой астролог предсказал, что камень будет найден врагами, — возразил другой голос, более нервный и не сдержанный. — Да, врагов у тебя, мой дорогой друг, предостаточно, — злобно ухмыльнулся Эрик. В это время Катя проникла в комнату и обнаружила, что за разговором двух негодяев следит Дэвид. Увидев девушку, он бросил ей мысль, наполненную гневными высказываниями, на которую та не обратила ни малейшего внимания. Наоборот, девушка сделала вид, что ничего не заметила, и с уверенным видом плюхнулась в кресло, заняв место в портере. На этом мысленные пререкания Дэвида и Кати закончились, потому что Роксолиус нервно ответил на замечание сообщника. «Мои враги — это и твои враги. Или ты хочешь записать их в друзья?» — хохотнул маг, злобно осклабившись. «Отчего же? Я не собираюсь отказываться от намерения покорить весь мир». И в этом мы с тобой солидарны. Пока наши идеи и желания совпадают, наши пути не разойдутся. — Однако при всем этом ты не доверяешь мне, — гневно рявкнул Роксолиус, метнув молнии из-под бровей. — Я не чувствую нашего единства. У меня ощущение, что не я правитель, а ты. — Фактически так и есть, — ухмыльнулся Эрик, ковыряя ногтем мизинца в зубах. — Перестань обращаться со мной в таком тоне, — вскипел Роксолиус, брызгая слюной. «Что — Что? — гневно воскликнул Эрик и резко встал с дивана, по-хозяйски подбоченившись. — Роксолиус, ты сам согласился на сделку. Неужели сейчас ты хочешь сказать, что сожалеешь об этом? Если так, я отзову силы тьмы и найду другого первородного мага, более сговорчивого, который согласится на мои условия и будет рад сотрудничеству. Посмотрю я, как долго после этого ты останешься у власти. Пыл Роксолиуса заметно поутих, и Мак продолжил беседу в более дружелюбном тоне. «Ладно, Эрик, погорячились и будет. Оба мы понимаем, что зависим друг от друга, так что надо идти на уступки. И все же я хочу вернуться к теме нашего разговора. Как я тебе уже сказал, мой предсказатель не на шутку напуган переменами, которые должны произойти в ближайшее время». «Эх, Роксолиус, Роксолиус, неужели ты думаешь, что я поведусь на твою грязную уловку и открою тебе местонахождение камня? Уж слишком хорошо я знаю твою грязную натуру, чтобы поверить. Ты, конечно, неплохо придумал рассказать мне о вымышленном предсказании, чтобы я совершил какой-то необдуманный поступок, дающий тебе возможность узнать о тайнике. Однако знай, ты умен, но я умнее». После такого заявления Роксолиус побагровел и задохнулся от негодования. Если бы Эрика не поддерживали силы тьмы, то эта фраза была бы последней в его жизни, так как Роксолиус не снес бы такого оскорбления. Однако ситуация была такова, что первородному магу ничего не оставалось, кроме как проглотить обиду. Он шумно задышал, пытаясь подавить гнев, и скрипнул от безысходности зубами. Однако долго молчать он не смог. Предсказатель никогда не ошибался, — в запале бросил первородный маг. — Ты зря мне не веришь. Я боюсь, что если у тебя похитят камень, то нашему с тобой правлению придет конец. — Я не желаю тебя слушать, — гневно прошипел Эрик сквозь плотно стиснутые зубы. — Пошел отсюда прочь и больше не появляйся в моих покоях без моего приглашения. — Как скажешь, — подавляя ненависть, покорно произнес Роксолиус — Невероятным усилием воли уняв вскипевший внутри него бунт. Единственное желание, живущее в сердце первородного мага, сводилось к убийству захватчика и афериста. Дрожа в бешенстве от своего бессилия, он резко развернулся на каблуках и твердой поступью удалился, громко хлопнув за собой дверью, выражая этим знак протеста. — Ну-ну, — ухмыльнулся Эрик, вальяжно развалившись на кровати. — Похлопай дверью, выпусти гнев. Тоже мне, владыка, нашелся. Да без меня ты никто. — Не расстраивайся, мой господин, — раздался уже знакомый Кате голос Джилиан, и призрачный темный силуэт вновь возник посреди комнаты. — Только ты одна меня и понимаешь, Джиллиан, — печально произнес Эрик. — Хорошо, что ты решилась покинуть царство тьмы и разделить со мной мое одиночество. — Господин мой, — Я верю, что как только силы тьмы придут к безраздельному правлению, ты по праву займешь трон. Да, Джиллиан, так и будет. В тот миг, когда я обрету безграничную власть над миром, я смогу вернуть тебе твой прежний облик. Я проведу ритуал обращения, воскресив тебя. И мы будем вместе, мой господин. Ведь мы любили друг друга до того, как Лексорда превратила мое тело в тлен, и отправила мою душу в царство тьмы. Только глупая фея не учла того, что ради твоего оживления я пройду все три истины бытия и переживу ее. Из-за того, что я часто меняю место обитания и имена, никто даже не догадывается о том, что я бессмертный, и в этом заключается моя тайная сила и власть над смертными. Это известие повергло в шок не только Катрину, но и Дэвида. Девушка, услышав сказанное, обернулась к другу, но поняла, что для него эта новость крайне неожиданная. Значит, чтобы уничтожить Эрика, мало лишить его владения камнем судьбы и попросту убить, как простого смертного. Катя даже не представляла, каким сильным должно быть убивающее заклятие, чтобы лишить жизни бессмертного. — А теперь мне надо восстановить силы, — произнес Эрик. — Джиллиан, ты пойдешь со мной? «Да, мой господин», — последовал ответ. На глазах изумленной Катрины, уже немного привыкшей ко всякому роду превращениям и волшебству, произошло следующее. Эрик подошел к окну и легко вспрыгнул на подоконник. Затем он хлопнул в ладоши, и его тело занялось огнем. Катя в ужасе шарахнулась от огненного силуэта, наблюдая широко раскрытыми глазами за тем, как волшебник постепенно оседает, превращаясь в тлен». Легкий порыв ветра подхватил горстку пепла, которая несколько секунд назад была человеком, и унес куда-то вдаль. — Ух ты! — выдохнула она, ошалела, глядя на пустой подоконник, на котором не осталось даже пепла. Уже в следующее мгновение девушка стояла у окна. Она глянула вдаль, надеясь, что увидит хоть шлейф от пепла, но, увы. — Что ты здесь делаешь? — раздался за ее спиной гневный голос Дэвида. По-моему, я ясно выразился, когда попросил всех не ходить за мной. Я подумала, что раз уж я не могу заснуть, то лучше я проведу время с пользой и займусь поисками камня вместе с тобой, тут же ответила Катя. При этом девушка перегнулась через подоконник, пристально всматриваясь то вниз, то вдаль. — А вот в чем дело, — насмешливо протянул Дэвид. — Оказывается, ты пришла мне помочь. Полагаю, что тебе уже все известно по поводу тайника, где хранится камень судьбы. Ладно, тогда поделись, какие у тебя соображения насчет того, где он. Да никаких особых соображений пока нет, — честно призналась девушка, чувствуя, что краснеет. Ну что ж, раз никаких, — юноша сделал ударение на последнем слове, то отправляйся в постель и впредь не совершай необдуманных поступков. Зря ты так, — печально сказала девушка изо всех сил стараясь сдержать слезы обиды. «Я же помощь предлагаю, беспокоюсь за тебя и за наше общее дело, а ты ведешь себя так, будто я только и делаю, что мешаю тебе. Неужели я действительно так сильно тебя раздражаю?» Во взгляде Дэвида промелькнуло сожаление. Он и сам начал замечать, что в последнее время стал более раздражительным и нездержанным, но как он мог опуститься до того, чтобы обидеть лучшую подругу, которая всегда поддерживает его. Первым порывом юноши было извиниться, но вместо этого он почему-то сказал. «Кэт, неужели ты не понимаешь, что находиться рядом со мной очень опасно?» «А не рядом, значит, не опасно?» фыркнула девушка. «Меня могут убить, а заодно и всех, кто будет возле меня». «Каждого из нас могут убить», упрямо произнесла Катя, бросая вызов другу. «И именно поэтому я очень жалею, что взял тебя с собой». В сердцах воскликнул парень и отвернулся, чтобы Катя не заметила ту боль, что отразилась у него в глазах. Катя больше не решилась ничего говорить, потому что безошибочно определила в голосе юноши отчаяние и беспокойство. Он переживал за нее, не хотел подвергать риску, а значит, она ему не безразлична. Сердце девушки отчаянно заколотилось в груди, и Катрина сделала глубокий вдох, чтобы немного расслабиться. Ей не хотелось обсуждать свою безопасность и сожаление друга о том, что он впутал ее в столь опасное мероприятие. Поэтому она попросту спросила, «Из чего мы начнем поиски?» «Пока я тоже не знаю», — примирительным тоном ответил Дэвид, искоса глянув на Катрину. «Наверное, глупо предполагать, что мошенник прячет камень под подушкой». В ответ юноша усмехнулся, но уже через секунду принял серьезное выражение лица. — Я осмотрел все возможные тайники, но камня в них нет, — озабоченно произнес молодой человек. — Даже не могу предположить, куда можно его спрятать. — А вдруг он превратил камень во что-нибудь? — предположила девушка. — Тогда найти его будет намного сложнее. Трудно искать вещь, которая неизвестно как выглядит. — Превратить камень невозможно, — сухо ответил Дэвид, застывший в глазах задумчивостью. — Это не простой булыжник, а магический камень желаний и повелитель судеб. Его нельзя превратить во что-либо, потому что он не позволит трансформировать себя. «Значит, где-то в этих комнатах лежит большой кусок янтаря, и мы не можем его найти?» — усомнилась девушка. «Мы же все уже обшарили. Я полагала, что ты знаешь о каких-то укромных местах, где можно было бы спрятать его. Но раз этих укромных мест нет, то я в растерянности». — Признаться, я тоже, — последовал ответ, и парень неопределенно пожал плечами. — Может, он спрятал камень вне замка? — выдвинула догадку Кэт. — Это тоже исключено, — возразил Дэвид. Для того, чтобы править тьмой, ему необходимо постоянно обращаться к силе янтаря. Хотя, если учесть, что Эрик куда-то исчезает, то можно предположить, что камень спрятан не в замке, и для контакта с каменем судьбы Эрику приходится отлучаться. Молодые люди замолчали, обдумывая всякие свои предположения. Но тут Катрина оживилась и предложила. «Может, тогда подождем, когда Эрик прибегнет к могуществу камня и узнаем, где находится злоболучный янтарь?» — бросила наугад девушка. Однако ее предложение показалось принцу достойным внимания. Он довольно хмыкнул и задумчиво склонил голову. «В твоих словах, Кэт, есть здравый смысл. И почему я сам не подумал об этом?» потому что слишком много времени и сил тратишь на то, чтобы ругать меня, — скороговоркой ответила девушка, гордо вскинув свою прекрасную белокурую головку. Брось — Брось, ершится! примирительным тоном попросил юноша. — Сейчас не время выяснять отношения. Надо подумать, что делать. — А чего тут думать? — удивилась Кэт. — Тут не думать, а ждать надо. Вот вернется, добрый господин Эрик, тогда и посмотрим, как он будет обращаться к своему камню, чтобы подпитаться его энергией.